1 апреля. Когда он вернулся, Лизетта спрыгнула с кровати, где по обычаю своему целыми часами сосредоточенно разглядывала собственные ноги и придумывала себе псевдоним для артистической карьеры. Хороший псевдоним и хорошие чулки — это, конечно, главное. И раз это дело в порядке, то искусство набежит уж само собой. А если пустить себя по живописи, так тут и чулок не надо, с одним псевдонимом управишься. Последний псевдоним и был. Лизетта. Лизетта спрыгнула с кровати. «Выдали? Принес? Да отвечай же!» Но взглянула на него и сразу же поняла без ответа. «Отвечай, подлец!» Лицо у него было безнадежно унылое, вытянувшееся, и смотрел он в бок и качал головой, как баба, разбившая чашку. «Нет, Лизеточка, все кончено. Не выгорело мое дело. Окончательный провал». «Что?» «Провал. И надеяться не на что. Придется искать службишку на заводе». Он сел и тупо уставился в угол. лиза растерянно раскрыла рот, точно задохнулась, и вдруг дрыгнула ногами и завизжала так громко, что он даже вздрогнул. «А, так? Теперь, значит, не на что надеяться? Значит, все это вранье было? Отвечай, подлец, когда с тобой говорят!» «Чего ты кричишь?» — удивился он. «При чем тут вранье?» Причем вранье! С первой встречи долбил, что вот-вот двадцать тысяч получит. Восемь месяцев врал изо дня в день, всю душу измотал. А я тут дура веяла ему собаке. Каждое утро молоко на спиртовке кипятило. Как самая последняя идиотка. пиджакому ему подчиняла дураку паршивому. Нюрочка, то есть Лизетта, помнишь что ты говоришь. Околпачил женщину чертов раздрыпа. Господи, что за выражение, что за жаргон. Лизетта, я не узнаю тебя. Жена преображенского офицера. Все мы за границей преображенские, нечего дурака валять. Так стало быть... Стало быть? Видел ли еще свет такую идиотину? Я из-за него, из-за пуделя Забатова, молодость свою загубила и карьеры лишилась. Да если бы я тебя, проходимца, на пути своем несчастном не встретила, так теперь, может быть, давно бы уже во перепела. «Лизетта!» воскликнул он в радостном ужасе. «Лизетта!» Да ведь ты, оказывается, форменная дура! Форменнейшая дура! Теперь дура! Как все поняла, так дура! А когда в деньги твои верила, да тебе, жульку треклятому пиджаки зашивала, тогда не дура была! Тогда была умная! Вульгарнейшая баба! Все с большей радостью ужасался он. Теперь баба! А как молоко ему кипятило, так тогда не баба! Нет, ты бы меня тогда бабой называл, когда я тебе молоко кипятила! Удивительно! «Нет, каково это, впрямь не выдумаешь!» Разводил он руками. «Ты чего же расселся? Думаешь, так и будет?» «Нет, милый мой, ищи себе другую дуру. На твоем носу рябину клевать, это ягода нежная». «Господи, господи!» «Снимай чемодан со шкафа, я укладываться буду». «Да ведь это, между прочим, мой чемодан». «Твой! Ничего здесь твоего теперь нету!» «Работала на него восемь месяцев, пиджак зашила, как каторжная». Да еще чемодана не смей тронуть. Нет, брат, не на таковскую напал. И наволочку возьму, и банку из подворения. Она мне в новой жизни может быть полезна. И уж, конечно, спиртовку возьму. Она ни при какой карьере не может быть лишней». Он встал, не спуская с нее удивленных глаз, стянул за ремень чемодан со шкафа и, стряхнув с рукавов в пыль, сказал спокойно и тихо. «Слушай, дур ты несчастная». Деньги я получил все сполна, все двадцать тысяч. Вот они у меня в кармане, видишь? Двадцать тысяч. А я вспомнил, что сегодня 1 апреля, и решил пошутить, обмануть тебя. Молчи, Володь, как глупый! Лизетта от хохота повалилась на пол и брыкала ногами. Ой, не могу, все дело испортил. Первое апреля! Первое апреля! И немного успокоившись, но все еще хохача, прыгнула к нему на шею. «Зачем ж ты признался, глупенький мальчик? Ведь я хотела уложить чемодан и даже выйти за дверь, а уж оттуда закричать 1 апреля и влететь обратно. А ты все дело испортил». «Так значит, ты...» «Значит, я...» — лепетал он, стараясь освободить шею от цепких рук. «Молчи, глупенький. Целуй свою Лизетку, которая тебя так хорошо надула». «Ничего не понимаю. Значит, ты знала, что я получил деньги?» «Ничего я не знала. Не все ли равно, есть у тебя деньги или нет? Я тебя люблю. А как ты сказал, что дело провалилось, так я сразу и решила комедию разыграть. Ну-ка, думаю, поверит или не поверит? А ты, дурашка, и поверил. Ха-ха-ха!» «Ну да, я, признаться...» — лепиталон. он. «Ну на что мне твои деньги? Я сама золото. Вчера Винский мне категорически обещал устроить меня в синема. Видишь, на что мне теперь деньги?» ну все всё-таки первое время». «Разве что первое время», — нехотя согласилась она и задумчиво прибавила. «А мне, в сущности, очень неприятно, что ты мог поверить, будто я такая грубая и жадная. А еще говорил, что любишь. Прости меня, маленькая, я дурак. Но зато убедился, что ты действительно талантливая актриса. Дай мне твои ручки. Не сердишься?» «Немножко. Чуть-чуть». «Кто кого надул?»